не имеющих порой определяющего значения. Тем самым был нарушен элементарный закон исследователя от простого к сложному. Постановка такой задачи аналогична желанию измерить расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга с точностью до микрона. плав железа с углеродом при пятипроцентном содержании последнего является ничем иным, как чугуном. По химическому составу основных компонентов это белый доменный чугун. Так как объект обнаружен на территории Эстонии, то вполне допустимо, что этот чугун выплавлялся в те времена, когда территория принадлежала Большой Швеции. Почему же произошла такая грубая ошибка в исследованиях и выводах Сочеванова? Корень ее лежит в желании подтвердить только одну версию – межпланетный корабль. Выбирается шесть институтов, из которых Только два могли бы решить эту задачу правильно – ВИАМ и МИФИ. Если бы их ориентировали не на поиск мелочей, а на стандартные исследования. Следовало обращаться в первую очередь с Ни чермет Московский институт стали и сплавов, Институт Металлургии Академии Наук СССР. Теперь о выборе консультантов. Один из них – образцов академик, бывший министр высшего образования РСФСР. Его научная специальность – ракетчик. Именно ему и профессору физики – из строительного института Елькину и была предоставлена на анализ микрофотография. Образцов, будучи ракетчиком, знакомый с композитными материалами, но никогда не видевший, судя по всему, доменного чугуна, ибо из него ракет не делают, сразу же узнал в этой структуре композит. В их же заключении фигурирует термин титан железа. Это такой же абсурд, как и серебро свинца, например. Не мудрено, что такие вот научные заключения Навели Сочеванова на мысль о том, что внутри этого пирога есть еще и двигатели, приборы и прочие бесценности. Как хочется начинить мифический объект знакомым содержанием. Казалось бы, все стало ясно, и на этом история с объектом М должна закончиться. Ничуть не бывало. Все только начиналось. С легкой руки известного в околотарелочных кругах и среди экстрасенсов Александра Деева началась, как сейчас модно говорить, раскрутка объекта М. Статьи о таинственной летающей тарелке, захороненной под Таллином, появились в газетах, а устно в среде уфологов о ней передавались будоражащей душу подробности. Все это привело к тому, что в октябре 1989 года Участок МИТТов исследовали специалисты геофизического отряда Истомского политехнического института и Института геологии и геофизики.